Глава 39. «Нет, ребята, это что-то с чем-то», — отодвинул от себя тарелку Костя и громко икнул. Царян вырвалась. Крик души, так сказать. Борщецкий вне всяких похвал. Я даже не знал, что у нас в квартире кастрюля имеется. Объелся, сейчас лопну». Однако никто не засмеялся, и лишь Алиса, едва раздвинув губы в грустной улыбке, вздохнула и взялась за край его тарелки. «Сам отнесет, остановил ее Андрей. «И помоет». «Мне нетрудно», — ответила она, но Андрей накрыл ее руку своей, заставляя ее остаться на месте. После того, как он предложил Алисе рассказать свою историю кости, тот решительно заявил, что следует дождаться брата. К решению любого вопроса они подходили вместе, и Андрей, конечно, знал это. Пока не появился старший колокольников, Алиса провела ревизию на их кухне. Доставщик продуктов позвонил уже через полчаса, Так что в следующее время она занималась готовкой, что немного отвлекало ее от тех мыслей, которые бродили в ее голове. Готовить Алиса любила, но делала это крайне редко по вполне понятным причинам. В их доме на кухне работала прислуга, и даже горя желанием освоить какой-нибудь новый рецепт, она предпочитала лишний раз не показываться на глаза отцу. Все познания в практической кулинарии ей привела старая няня, а остальные она вычитала из книг. Сейчас, соорудив незамысловатый борщ из того, что оказалось под рукой, Алисе было стыдно за его несовершенство. Впрочем, когда на пороге появился Матвей, первое, что он произнес, было «Охренеть! Снаружи такие запахи, что я грешным делом решил, что ошибся дверью! Смотрю, вы тут чилите не по-детски! Видосик на кулинарный форум пилите!» Напряжение немного спало, когда все оказались за столом, и Андрей стал задавать ей наводящие вопросы. Конечно, сейчас Алиса отвечала гораздо спокойнее, чем наедине с ним, но даже те несколько фактов, о которых она упомянула довольно скованно, без яркой эмоциональной окраски, произвели на молодых людей тягостное впечатление. Костя, как мог, попытался снизить градус, но это не помогло. «Моть, что ты на это скажешь?» – спросил Андрей, продолжая удерживать руку Алисы. Старший Колокольников закинул ногу на ногу и побарабанил пальцами по столу. «А ведь я с самого начала говорил, что это дрянная затея», — язвительно заявил он. «Нет, ты говорил, что это золотая жила», — возразил Андрей. Не «Неперевирай мои слова, умник», — огрызнулся тот. «Если бы ты не был так увлечен своим желанием нагадить Бражникову, все прошло бы как по маслу. Это ты зависал в этом мухасранске несколько дней вместо того, чтобы сделать так, как мы договаривались, и свалить из города. Какого хера ты там отмокал и мордой светил? Местные бабёнки явно не в твоем вкусе. «Но, кажется, я ошибаюсь». «Заткнись», — прошипел Андрей, глядя прямо перед собой. «Прошу прощения», — приложил руку к груди Матвей и, развернувшись к Алисе, демонстративно отвесил шутовской поклон. И тут же продолжил. «Я все понимаю, бро, но ее отец — бандит. Не удивлюсь, если его руки по в крови. Такие, как он, не разговаривают, а бьют сразу в цель. И она, — он направил на Алису палец, — одна из его целей. Я тебе больше скажу». Она его собственность, которую ты увел у него из-под носа». Он втянул носом в воздух и с шумом выдохнул, а затем обратился к брату. «Коть, может, я чего-то не понимаю? Тогда пусть он мне объяснит». Костя соединил кончики пальцев и некоторое время молчал. «Мотька прав в одном», — наконец сказал он. «Бражников не отступится. Кое-какую информацию я, конечно, нашел, но...» «Полиция действует по своим правилам. Старые дела никто поднимать не станет». А открыть новое дело мы вряд ли сможем. Какой у нас для этого повод? Бытовое насилие? Смешно. Сами знаете, что ответят. Приходите, когда будет труп». Алиса резко выдернула ладони с под руки Андрея и прижала ее к глазам. «Господи, я думаю только о том, что сейчас происходит у меня дома. Мне страшно называть это место домом», горько усмехнулась она. «Но там моя мать, и я не знаю, как она и что с ней». «Проблема», — покачал головой Матвей. «И в полицию обращаться, как я понимаю, бессмысленно?» «Там все повязаны», — ответил за девушку Андрей. «Будь Алиса хотя бы постарше, возможно, ее поиски бы не были такими активными, но ей только 18, да и бражников не отступится. Ты прав, Мотя, она его собственность». «Ты серьезно думаешь, что твой отец может убить твою мать?» пораженно произнес Костя. «Да», — не стала отрицать такой возможности Алиса. «Дело в том, что она не видит выхода, «И еще моя мать — больной, измученный человек. Она пьет, но я понимаю, что иначе...» Она умолкла, вдруг поражённая собственной мыслью. «Иначе все это выдержать просто невозможно. И мне безумно стыдно от того, что я оставила ее там». «Грохнуть эту гниду! И дело с концом!» Вдруг произнес глухим голосом Андрей. «Дюх!» — покачал головой Матвей. «Если ты сейчас говоришь про...» «Сука!» — Андрей сжал голову руками. Воцарилось гнетущее молчание. Алиса с бледным лицом и почти белыми губами смотрела на него немигающим взглядом, поражённая вспышкой ярости, звучавшей в его словах. «Так, стоп!» — встрял Матвей. «Сделаем так. Тебе, Андрюх, надо подготовиться к турниру. Трансляция начнется через час, и отменив его, мы сразу потеряем полторы штуки евро. Так что соберись и выиграй. А мы, — он задумчиво посмотрел на Алису, — мы что-нибудь придумаем». «Конечно», — поддержал его брат. «Мы вообще-то большие выдумщики». «Алиса это уже поняла», — перебил его Андрей. «Выдумывать мы умеем. Осталось научиться действовать».